Глава 27. Казнь фашиста. Обрывы комикса в пустом аэропорту. В первом квадратике рисунок. Испуганный мужчина в официальном чиновничьем костюме из петли на шее. Из головы исходит вверх ножка белого овала, в овале картинка. Судья в парике и черной мантии с кружевным жабо, изо рта которого тянутся слова – Какие вы видите основания к тому, чтобы не быть повешенным за шею высокой коротко, пока не умрете? Это формула старинного английского судопроизводства из исторических романов, какие когда-то читали подростки. Квадратик второй рисунок. Веревка с петлей на шее человечка перекинута через уличный фонарь. Подросток сидит на его перекладине. Двое мужчин в рабочих комбинезонах готовы налечь на свисающий свободный конец. В желтом круге фонарного света толпится пара десятков мужчин, несколько женщин, некоторые вооружены. Над седым стариком в сани слова, да свершится правосудие. Рисунок в третьем квадратике. Осужденный рыдает: Пощадите, за что? Четвертый рисунок. Слова над толпой: за то, что вы уничтожили страну, твари. Кто уничтожал нашу историю? Натравил детей на родителей, а теперь воет, сука. Местами лист порван, не все рисунки можно разобрать, но смысл и последовательность сцен понятны. Работяга со сжатым кулаком. «Это вы угнали наши места в Китае и в Малайзию, закрыли заводы, выкинули нас на улицу и посадили на нищее пособие!» Ранчер в сапожках на высоких каблуках, опоясанный патронташем. «Зеленые веганы запретили мясо, заставили порезать весь скот. Народ жрет вашу генно-модифицированную сою и вырождается!» Ветеран в старой армейской форме. «Это ты хотел конфисковать наше оружие? Хотел сделать народ беззащитным?» Плачущая старуха. «Вы свели с ума моего сына. Ваши врачи кастрировали его. Он стал евнухом и одевается как женщина. У меня не будет внуков. Человек с петлей на шее. Вы фашисты, убийцы, пещерные люди!» Лысый профессор в очках со шрамом через лицо. «Фашисты вы. Университеты воспитывают Гитлерюгенд». «Заставляете лгать. Запугиваете несогласных. Запретили свободу слова. Грабите работяг и содержите паразитов. Контролируете всю нашу жизнь. Объявили врагами всех, кому вы не нравитесь. Нефтяник в оранжевой каске. У нас все остались без работы. Теперь нефть покупают в России и Иране. Смерть предателям. Толстый шофер в футболке с портретом Трампа и красной бейсболке. Мы гоняли траки по всей Америке». Из Нью-Йорка до Калифорнии, Сиэтла до Нью-Орлеана. Мебель и мясо, книги и обувь. Вы запретили бензин и солярку, остались электропоезда и дурацкие хилые электромобили. Вы сделали бедный всю страну. Пьяный журналист в твидовом пиджаке. Ты истинный фашист, приятель. Волгали лгали всем и всегда, лишали всех свободы требовали соглашаться и подчиняться. Создали государство, против которого человек бессилен. Фашистское государство распоряжается всем. И для отвода глаз называли фашистами своих врагов. Мы хотели свободы, хотели распоряжаться своей судьбой, своей страной. Сами воспитывать своих детей, сами выбирать себе правительство. И вы, фашисты, еще называли фашистами нас. Сдохни, приятель! Общий хор. Смерть фашизму. Предпоследний рисунок. На груди дрожащего чиновника висит табличка – «Левацкий демократический фашист». И на последней картинке, дергающиеся ноги над землей, с одной ноги туфля свалилась на земь, с другой туфли стекает тонкая струйка мочи. Довольно натуралистично. Это на левой странице журнального разворота. А на правой странице отрывок статьи. Шибочно считали фашизм правым движением. Это не столько заблуждение, происходящее от незнания истории левых движений вообще и фашизма в частности, сколько целенаправленная пропаганда со стороны социалистических и коммунистических кругов, по понятным причинам желающих отмежеваться от своего скомпрометированного некогда попутчика, а затем конкурента. Возникшая в Италии 23 марта 1919 года партия «Фашо ди комбатименто» — «Союз борьбы», созданная исключенным из лидеров итальянского социализма Бенито Муссолини, имела программы движения по третьему пути, отличному как от марксистского социализма в интерпретации руководимого Москвой третьего коммунистического интернационала, так и от общества свободного предпринимательства, обычно именуемого «буржуазной демократией» или просто «капитализмом». Через три года после прихода фашистов к власти развернулось мощное государственное строительство, прокладка автомобильных дорог, осушение болот, создание рабочих мест и новых пахотных земель. Три четверти фирм в Италии принадлежали государству. Был установлен восьмичасовой рабочий день. Введено всеобщее избирательное право, для женщин также. Муссолини установил размеры зарплат и регулировал цены на... Ряд того же 1919 года Антоном Дрекслером и Карлом Харрером была создана немецкая рабочая партия. Она создавалась именно как партия рабочего класса, в отличие от других социалистических партий, состоявших в основном из интеллигенции и среднего класса. Позднее в НРП вступил Адольф Гитлер. В начале 1920 года она была переименована в Национальную социалистическую рабочую партию Германии. 25 пунктов программ «Коминтерн», «Третий интернационал», он же коммунистический, был создан по указанию Ленина в Советской России 2 марта 1919 года. Это совпадение необходимо отметить. Коминтерн был орудием исключительно внешней политики Советов и направлен на подрыв капиталистических, то есть всех прочих в мире, государств. Прежде всего, экономически развитых, то есть Западная Европа и США. Задачей Коминтерна было всемерное распространение и усиление коммунистов во всем мире с целью последующего Установление коммунистического строя во всем мире. То есть коммунист, антигосударственный подрывной элемент и диверсант стали близкими или просто адекватными понятиями. Это в корне отличает советский социализм от итальянского фашизма и германского национал-социализма, которые занимались почти исключительно внутренним, политическим и экономическим устройством. В плане же внешней политики ограничивались возвращением колоний и завоеванием жизненного пространства, необходимого, по их мнению, для процветания страны. Отличия же внутренние СССР, Италии и Третьего Рейха были не принципиальны. Советский социализм был наиболее жесток и радикален, физически уничтожая целые социальные сословия – аристократию, офицерство, буржуазию. и вынудив к эмиграции миллионы граждан. Германия заняла радикальную антисемитскую позицию, придя к уничтожению евреев, а также цыган, гомосексуалистов и психически больных. Италия же была наиболее толерантна к расовым, национальным и социальным различиям, провозгласив курс на корпоративное государство и единство расы как культуры. Но всем трем режимам были свойственны тоталитарная идеология, подавление единомыслия, милитаризм, культ героизма и культ государства, пропаганда добросовестного отношения к труду, государственное регулирование экономики, забота о благополучии простого рабочего человека. Все три режима провозглашали принципы справедливости, равенства, патриотизма, здоровья нации, все прославляли человека труда и ненавидели мировой финансовый капитал и буржуазные демократии. Единственное внутреннее отличие абсолютное огосударствление экономики СССР и смешанную экономику с включением как государственной, так и частной собственности на средства производства в Германии и Италии, что давало огромный экономический эффект в последних и неэффективное хозяйствование в первом. В политическом же плане единственное и главное отличие советского социализма от итальянского и немецкого фашизма – острая классовая борьба и уничтожение враждебных социальных элементов в Советском Союзе и классовый мир с социальной солидарностью и сотрудничеством фашист На развороте журнала – бурые пятна запекшейся крови и отпечаток рифленой подошвы армейского ботинка. Сквозняк из разбитых окон терминала пошевеливает мусор на полу, по лестнице с дребезжанием скатывается пивная банка.